Небольшую радиостанцию из рюкзака брютвы, брюквы взял нешек. Они с Кириллом понесли тело убитого, когда отряд покидал поле действия неизвестной аномалии. Возникло уже знакомое ощущение, Катя будто прошла сквозь стенку незримого пузыря. После этого оружие заработало. Они миновали два островка и болотистые протоки между ними. Обошли сгоревший дом, рядом с которым поблескивал зеленым холодец, и остановились. Кирилл с Нешиком опустили на землю тело брюквы. «Нешик, копай», — сказал Мировой, — только быстро. Вооружившись обломком доски, тот начал рыть мягкую землю. Остальные разошлись полукругом, подняв оружие. Хохолок присел и принялся осматривать пулемет. Болотник встал между отрядом и сгоревшим домом. Синхроны отодвинулись в другую сторону. Катя из-под тишка оглядела лица наемников. Мировой застыл, поджав губы. Кирилл был бледен. Мишек морщился и часто моргал. По лицам Болотника и Синхронов ничего невозможно определить. Анчар же, казалось, о чем то напряженно размышляет. Она вновь посмотрела на Кирилла. Катя знала. Деньги они с собой не взяли. Оставили где-то неподалеку от сундука. Теперь доля брюквы поделится между остальными тремя наемниками. «Это были не зомби», — произнес вдруг Анчар. «Кодированные», — сказала Катя. «Да, живые люди, мозги которых склеились. Может, из-за той аномалии, предположила она, которая нарушила работу оружия. Если они находились рядом с ней долго, аномалия могла воздействовать как-то еще?» «Нет», — сказал болотник. И все, кроме Нешика, с синхронами посмотрели на него. Следопыт стоял, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Полы плаща качались на ветру. Никакая аномалия не может склеить человеческие сознания». «Тогда что?» — спросил Мировой. «Что-то живое». «Живое?» — повторил Анчар недовольно. Катя уже заметила эту черту его характера, естественную для человека, привыкшего командовать и брать на себя ответственность за жизнь других людей. Анчара мало что могла вывести из себя, но он начинал сердиться, когда кто-то что-то не понимал. «Живое — слишком общее понятие. Значит, это сделал человек». «Мутант?» — добавил Мировой. «Контролер?» — предположила Катя. Болотник ответил, с таким раньше не сталкивался. «Не знаю». Заговорил Кирилл, внимательно слушавший разговор. «В том-то и дело. Их же было больше десяти, а синхроны...» Он покосился настоящих в стороне братьев. «Двое. Ну, трое. Я слышал, один контролер за темной долиной когда-то сумел срастить разум и квада из долга, то есть четверых». «Они тут же сошли с ума и перестреляли кучу народу, но двенадцать человек! Пятнадцать!» Кирилл пожал плечами. «Что вообще происходит на этих болотах?» Катя поймала на себе взгляд анчера, и, он, наклонив голову из-под опущенных ресниц, незаметно покосилась на него. Командор смотрел со странным выражением. Он поднялся вперед, собираясь что-то спросить, но глянул на мирового, на Кирилла и передумал. Наверняка хочет узнать, что я несу в контейнере, решила она. Понять, какова цель всей экспедиции. Ну так чего? Спросил Хохолок, выпрямляясь. Идем, что ли? Помоги ему, велела Катя. Чего это? Я тебя охраняю. Помоги, я сказала. Она показала на Нешика. Быстро, ну! Хохолок упрямо насупился, но девушка глядела так грозно, что он, проворчав что-то, положил пулемет у ее ног и пошел к Нешику. Вдвоем они быстро покончили с ямой, Хохолок отошел, отряхивая, с ладони все еще недовольно зыркая на Катю. Нешик с Кириллом подняли тело, осторожно перенесли и положили в могилу. Кирилл и Мировой были, в общем, спокойны. Катя видела, что смерть товарища не вывела их из душевного равновесия, а лицо Нешика стало будто мертвым. Когда брюкву положили в яму, Аслан вдруг подошел к могиле. Карим остался на месте, глядя в сторону церквушки, а брат его присел на краю ямы и заглянул. «Ты чего?» — спросил Нешик Грюма. Несколько секунд Синхрон молча разглядывал труп, потом выпрямился и вернулся к Кариму. Кирилл, проводив его взглядом, пожал плечами и взялся за доску. «Командир!» — позвал Нешик. «Просто закопайте его!» — откликнулся мировой. Катя нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, вся зона усеяна трупами. Так из-за чего тут конетелица? Импровизированные похороны уже начали выводить ее из себя. Но при этом какая-то частичка Кати, будто обладавшая собственным разумом, смотрела на нее со стороны, смотрела и ужасалась ее черствости, жестокости. Ужасалась той Екатериной Орловой, которой она стала в последнее время. Нешек что-то пробормотал, откашлялся и неловко произнес. «Миша, ты...» Покойся с миром, в общем». Кирилл стал забрасывать тело землей, и молодой наемник, помедлив немного, присоединился к нему. Катя сказала, что если эта сила, которая срастила ренегатов, появлялась и в других местах. «В смысле?» — спросил мировой. Она повела рукой вокруг. «На болотах тихо, потому что здесь никого нет. Нет людей, а в сталкерском лагере есть. Но если их тоже склеили...» «Зачем нам идти в этот лагерь? Надо обойти его стороной!» «Запасы не помешают пополнить», — возразил Мировой. «Там же лавка Суслова. Хотя, вообще-то, ты права, конечно». «Э, а пожрать?» — влез Хохолок. «У костерка, а? Вы чё?» «Мы можем обойти лагерь», — сказал командир, не слушая. «И дальше двигаться намеченным курсом. Только... что это?» Все вскинули оружие, развернулись. В стороне по болоту катил большой, по пояс человеку, клубок веток, на которых еще сохранялась желтая сухая листва. В глубине тускло поблескивали кости, крепко опутанные тонкими корнями и стеблями вьюна. «Перекати еж!» — прошептал Нешик. Мировой приказал негромко никому не шевелиться. «Он далеко не почувствует нас». Катя во все глаза смотрела на эту штуку. Раньше она и не видела... хотя она слушалась рассказов от Глеба и Апанаса. В зоне за последний год возникло много нового, начали расти деревья-кукловоды, появились новые аномалии, слизистый пузырь, купол, поганка, кислотная вдова, свеча, перекати ёж, подвижная аномалия, очень необычная, наподобие дерева-кукловода, то есть аномальное растение. Этот был явно очень старым и катался по просторам зоны уже не один год. Распухшие от комков земли, древесины, листьев, от костей и черепов, стволы оружия медленно поворачивались вслед за аномалией, а она, двигаясь со скоростью пешехода, взобралась на плоскую вершину болотного холмика, мгновение помедлила там, будто раздумывая, скатилась с другой стороны и пропала из виду. Нешик громко выдохнул. Катя уже несколько секунд, искоса приглядывавшаяся к болотнику, спросила, что с ним. Следопыт побледнел, обхватив себя за плечи. Уставился куда-то на юго-восток, глаза были сощурены. «Макс!» — позвала Катя. И тут Аслан с Каримом зашипели. Первый присел, вытянув перед собой руку с крюком, второй побежал к сгоревшему дому. Синхрон взлетел по обугленной стене, выпрямившись на вершине, уставился в ту же сторону, куда глядел болотник. А тот вдруг опустился на колени и зажмурился. К этому времени три М4Е2 «Марка» и один пулемет смотрели на восток. Катя приподнялась на цыпочках. Ей показалось, что рюкзак дернулся. Вернее, дернулся висящий в нем контейнер, будто артефакт внутри ощутил что-то. Да и сама девушка почувствовала темный колючий ветер, подувший из глубины болот. «Что там?» – громко прошептал Нешек. Мировой позвал. «Аслан?» Катя видела, командир наемников растерян. Он вопросительно посмотрел на Анчера. Тот нахмурился и сделал шаг к болотнику. Следопыт выпрямился, качнулся, отставил ногу, чтобы не упасть, и сказал севшим голосом «Что-то идет». «Вон!» — крикнул Нешек, показывая. «Вижу! Это что там? Туман какой-то? Купол?» «Аномалия?» — переспросил Анчар. «Да нет, купол из тумана!» Аслан спрыгнул и бросился к ним. Катя, наконец, разглядела. Туман на востоке сгустился. «Плотное!» Мутно-белая марева приняла форму большой полусферы, которая медленно ползала к ним по болоту. Пока что она находилась далеко, может в километре, а может и больше. Определить расстояние было трудно. «О, хохолок ткнул пальцем. Ползет, гля, шмальнем по нему?» И Единственный в отряде, он не выглядел взволнованным. Но любую незнакомую вещь наемник реагировал лишь всплеском агрессивности. «Это не туман», — сказал Анчар. Остановившись рядом с Каримом, ослам прошипел. «Марева ядовитая, уходить надо, уходить!» «Ядовитая», — повторила Катя. Призрачный купол и вправду излучал что-то. Девушка ощущала приближение очень старой, мощной и безумной силы, подавляющей все живое вокруг, ломающей тонкие структуры, из которых состоит психика людей. Она была словно танк, Который едет по лесу молоднику. Уходить Повторил Аслан Не дожидаясь приказа они с Каримом развернулись И быстро зашагали прочь Макс ты не знаешь что это спросил мировой Следопыт качнул головой Такое впервые вижу Очень сильное Но это что то живое Не знаю А может подвижная аномалия Предположила Катя новый вид То есть гибрид Давление на сознание усилилось По спине побежал холодок Начали дрожать руки. Она попятилась. Древний косматый ужасно ползал на нее из болота. Командир, оно. пробормотал побледневший Нешек. Страшное что-то чувствуешь? Да что страшное? рыкнул хохолок, плечом оттеснив Катю, и встал перед ней, поднял печенек. Нихрена не страшная, просто туман епт. Он вдавил спусковой крючок. Пули пошли низко над землей, ломая кусты, пробивая просеку в зарослях. Марьева приближалась и вместе с ним из болота накатывал страх. Катю затрясло. «Уходим!» — крикнула она и ударила Хохолка кулаком в спину. «Прекрати! Уходим!» Пулемет смолк. Хохолок повернулся. «Отступаем быстро!» — сказал Анчар. Когда со стороны сталкерского лагеря донеслись выстрелы, мировой приказал хохолку идти впереди. Оглянувшись на Катю, здоровяк ухмыльнулся и широко зашагал, выставив перед собой пулемет. Синхронно двигались позади него, Кирилл и Нешек слева от Кати, мировой с анчаром справа. Впрочем, выстрелы почти сразу смолкли, больше из лагеря никаких звуков не доносилось. Купол ядовитой мглы исчез, растворился в болотном тумане. Но Катя ощущала его присутствие. Непонятная сила давила на рассудок. Впереди из тумана выступили деревянные столбы в человеческий рост с колючей проволокой между ними. Нешек закашлялся, постучал себя по груди и сказал «Слева топь, а справа пятно радиационное, большое. Можно все это обойти, но пока крюк делать будем, эта штука, он махнул назад, догонит». «Хочешь сказать, она специально нас к лагерю гонит?» – спросила Катя. «Ничего я не хочу сказать!» После смерти Брюквы молодой наемник стал агрессивным, почти как Хохолок, и неприветливым, как Болотник. «Я только... Хохолок... Калитки поворачивай!» — перебил мировой. «Левее!» Он не договорил. Истошный вопль донесся спереди. Наемники встали. В одном месте колючка на ограде была перерезана, и в прореху вдруг выскочил сталкер. Он рванулся к отряду, вопя от ужаса. Прежде чем остальные успели отреагировать, Хохолок открыл огонь, и очередь подкосила незнакомца. «Стой! Это же корж!» — закричал Нешек, Подскочив к здоровяку, он заехал ему прикладом в плечо. Хохолок, прекратив стрелять, машинально отмахнулся. Пудовый кулак попал наемнику по голове. Тут кувырком отлетел в сторону, растянулся на земле. Ствол, висящей на ремне штурмовой винтовки, ткнулся ему в скулу. Кирилл прыгнул вперед, его М4 уставился в голову Хохолка. Здоровяк с хриплым ворчанием повернулся. Кирилл проорал. «Не шевелись! Пристрелю! На месте! Замер!» Хохолок сплюнул под ноги светловолосого наемника. «Сука!» – злобно протянул Нешик и сел, держась за лицо. Чуть челюху не сломал, гад!» Он стал поднимать оружие, чтобы выстрелить в хохолка, и тогда анчар гаркнул «Отставить!» Командор быстро шагнул вперед, оказавшись между наемниками и пролаял «Оружие опустить! Все трое опустить! Не шевелиться никому!» Он даже не понял. Не поднял Марк, но резкий повелительный голос заставил Нишика бросить винтовку. Кирилл скосил глаза на мирового, тот кивнул, и второй наемник тоже опустил ствол. Хохолок прогудел, пожимая плечами. «Да я и не думал по ним шмалять!» Анчар повернулся к Кириллу. «Ты приведи в порядок молокососа. Аслан Карим на крышу этого дома, контролировать сверху. Хохолок, охраняешь ее! Назад! Отойди назад!» Хохолок, пожав плечами, шагнул к Кате. «То вперед иди, то назад!» — пробурчал он, сплевывая. Кирилл помог подняться Нешику. За оградой было небольшое поросшее бурьяном поле с Посреди него ржавел трактор, а дальше начинался лагерь. Синхроны пересекли поле и повернули к дому на сваях, окруженному забором из металлической сетки. Нешик поморщился, держась за челюсть. Оглянулся. Катя последовала его примеру. Полусфера серой мути медленно проступала в тумане. «Опять в голове хреново как-то становится», — пожаловался Нешик. «Аномалия это или что она там, там приближается?» На крыше дома возник силуэт одного из братьев. Он сделал жест: все в порядке. Присел на корточках, пополз вниз по скату. Болотник Кирилл, вперед, сказал мировой Нешек. Нешек рядом со мной пойдешь. Хохолок, охраняешь ее, чтобы ни на шаг не отходил, понял? Да я и так охраняю, пробурчал Хохолок. Но туда идти, то сюда. Заткнись. Миновав калитку, они пересекли поле и вступили на территорию сталкерского лагеря. «Интересно, оно и вправду нас к этому месту гонит?» – тихо спросил Нешек, шагая возле болотника с поднятой к плечу штурмовой винтовкой. «Или просто в том же направлении ползет?» Следопыт не доставал свой маузер, хотя обе руки его были скрыты под плащом. «Может, он там держал наготове ножи?» «Болотник хорошо умел метать их, это Катя уже поняла». Сама нашла рядом с анчаром, подняв Марк-16. На духом сопел хохолок. Было тихо, только где-то вдалеке на болотах каркала ворона. По крыше скатился камешек. Четыре ствола рывком переместились в ту сторону, но оказалось, что это просто Карим выбрался на скат. Братья залегли на крыше, выставив над краем Хеклер-Кох и контролировали местность сверху. Отряд оставил позади баскетбольную площадку. стройку с ржавым кольцом для меча, миновал за навес из алюминиевых труб с остатками камуфляжной сетки сверху, колодец и большую круглую колоду, откуда торчал топорик. Болотник остановился и сказал, ткнув пальцем за спину, «Оно здесь было». «Что было?» — спросила Катя. «Купол этот? Аномалия?» Нишек поморщился. «Это откуда знаешь?» «Чую», — сказал Болотник. «Оно через лагерь прошло и в болото ползло». «Покрутилась там, теперь назад». «Назад? Может, оно нас искало? предположил Нешек. «Ну, пошаталась по болоту, и когда нас заметила, следом поперла, чтобы догнать». «Заметила? По-твоему, у этого тумана глаза есть?» — возразил Кирилл. «Да и вообще, зачем мы ему?» «Чтоб я знал. Мы же не знаем, что это за ядови... явление такое. Мне другое непонятно, куда все подевались». «Аслан, эй!» — Нешек задрал голову. «Видишь что-нибудь?» Они поглядели вверх. Синхрон, привстав, отрицательно качнул головой. Впереди было черное кострище. Когда-то вокруг костра там сидели сталкеры, травили анекдоты, баловались спиртиком, прихлебывали приготовленную в... в топке похлебку. Казалось, над этим местом еще висит гул неторопливых разговоров. Звучат плоские сталкерские анекдоты, звякают кружки, звенит гитара, трещат ветки в огне. «Идем дальше», — решила Катя. «Делай шаг в сторону». «Стойте», — сказал Анчар. «Что это за постройка?» Он показал на кирпичный дом. Нешек пояснил. «Магазин. Лавка, то есть. Что внутри?» «Ну, перегородка там, за ней стойки, стеллажи всякие. Там Суслов товар хранил. А еще в голове опять начало происходить что-то странное». По мере того, как мгла из болот приближалась, туман в сознании густел. Катя казалось, что из этого тумана в ее душу заглядывают злые нечеловеческие глаза. «Идемте», — решительно сказала она. «Это все нас не касается. Нам надо дальше. Купол останется на своем болоте. Пусть другие с ним разбираются». «Да? А вдруг он за нами дальше поползет?» — возразил Нешек. «И вообще, вы подумайте, что это за штука такая, если она...» «Человек!» — донеслось сверху. Аслан показывал в сторону деревянного домика на сваях, стоящего рядом с магазином. Под домом были навалены ящики. «Лежит возле ящиков! Неподвижно!» «Нешек, Кирилл, проверьте!» — приказал мировой. «Остальные за мной!» Они очень медленно пошли дальше, а двое наемников свернули к дому на сваях. Возвратились они меньше, чем через минуту. «Мертвец!» — доложил Кирилл. «Убит совсем недавно!» «Он сам себе из ружья в рот выстрелил!» — добавил Нешик. — Точно. Эта штука туманная тут до нас прошла, и у всех местных крыша поехала. То есть ренегатов она синхронами сделала, а этим просто мозги сломала. Он не успел договорить. В дверях магазина появился человек. Так получилось, что ствол Катиного Марка был направлен как раз туда, и от неожиданности она вдавила спусковой крючок. Пуля ударила незнакомца в плечо, он покачнулся, поднял руку и вдруг вонзил указательный палец себе в глаз. Катя, вскрикнув, отпрянула. Хохолок выругался, ойкнул Нешек. Человек погрузил палец до среднего сустава и вытащил глаз из глазницы. За ним, из дыры в черепе, потянулся красно-розовый жгутик. «Твою мать!», — выдохнул Нешек, пятясь. Человек рванул, поднял руку. Окровавленное яблоко лежало на ладони и шагнул вперед. Болотник, стоявший позади мирового, быстро переместился в сторону, достал из-под плаща Маузер и выстрелил ему в голову. Незнакомец упал навзничь, взмахнув руками. Глаз полетел в воздух и шмякнулся в траву. Катя сглотнула. Болотник, спрятав Маузер, в кобуру оглянулся. «Оно близко. Надо уходить». «Окна того здания в крови!» — объявил вдруг Кончар, показывая в сторону бревенчатого дома на сваях. «Самого большого здания в лагере. Вымазаны изнутри. Кирилл Нешек, проверить!» — тут же приказал мировой. Наемники побежали туда, а командир поднял голову к синхронам. «Спускайтесь, уходим!» Нешек с Кириллом одновременно заглянули в окна, и Катя услышала сдавленный всхлип молодого наемника. Кирилл сделал несколько шагов в сторону, припал плечом к стене и уронил голову на грудь. Нишек отшатнулся, прыгнул за угол и там упал на колени. Его стошнило. «Что?» — спросила Катя. Кирилл отвалился от стены. «Они вроде сами себя разорвали», — невнятно ответил он. «Или друг друга?» «Идемте отсюда», — слабым голосом произнес Нишек. На заплетающихся ногах, следуя за Кириллом, молодой наемник был смертельно бледен. «Быстрее!» И купол этот близко. Уже башку крутит. Да еще... Из магазина донеслись тяжелые мерные шаги. В проем упала тень, и наружу вышел человек в экзоскелете с пулеметом в руках. «Суслов!» — крикнул Нешек. Увидев людей снаружи, человек закричал от ужаса и начал стрелять. Катя разглядела его глаза. Они были как у того под стеной в церкви. Не глаза, дыры полные жути. Экзоскелет искрил при каждом шаге. Брызгали струйки масла. Какая-то старая модель. Скорее всего, сталкеры нашли мертвого военного в экзоскелете. Притащили устройство в лагере и попытались отремонтировать агрегат. Это им удалось лишь частично, и теперь Суслов качался, припадая на левую ногу. Из шаров суставов, к которым крепились титановые трубки, сыпались искры. Скрипела ребристая защитная оболочка на шлангах. Грудь, живот и пах сталкера прикрывали гнутые броневые пластины. Колени, бедра и плечи тоже были защищены. анчерс с мировым упали за колоду, откуда торчал топорик. Нешек сиганул в колодец, синхроны на крыше растянулись плашмя, выставив стволы хеклер -Кох. Болотник мгновенно куда-то исчез. Катя с хохолком отпрыгнули за угол приземистого дощатого сарая. Она осторожно выглянула, синхроны открыли огонь, Но стрелками они были не слишком умелыми. Аслан вообще промахнулся, а Карим попал в грудь, защищенную бронёй. Размеренно хромая дальше, Суслов поднял пулемет. Это был Корт. 25-килограммовая дура на легком двуногом станке с ящиком для лент, притороченным к боковой стойке рамы экзоскелета. Из такого можно стрелять, только если он стоит на земле. Но экзоскелет даже устаревшей конструкции делает человека в два 3 раза сильнее. Пули взломали крышу. С грохотом верхняя половина дома обрушилась. Стены дрогнули, поднялось облако пыли. Суслов шел дальше. Из колодца вылетела граната, пронеслась, кувыркаясь по, друг... по крутой дуге, упала ему под ноги и взорвалась. Сталкер упал, очередь смолкла. Из-за колоды выглянул, подняв М4 мировой, но выстрелить не успел. Суслов рывком сел, вдавил спусковой крючок. Пули выбили щепки из колоды, мировой убрался обратно. Суслов встал в клубах пыли и дыма, двинулся дальше. Теперь он давал короткие, частые очереди, постоянно поворачивая ствол с стороны в сторону. Когда пули врезались в сарай, Катя отпрянула. Грохот стал громче, сталкер приближался. «Рыжая, держи!» Получив тычок в плечо, она оглянулась. Хохолок скинул с себя ремень пулемета и сунул ей оружие. «Ты чего?» — крикнула Катя. «Держи ее!» Она схватила печенек, а наемник выдернул из патронтажа оба шприца. Найденный Нешиком сорвал колпачки и вонзил себе в шею. Очередь смолкла. Застучала штормовая винтовка мирового. К ней присоединился Эклерко Ханчара. И тут же вновь загрехотал корт. Суслов приближался к сараю, пули пробивали дощатые стены на вылет. Хохолок зарычал. Он отступил на шаг, потом еще на один. Глаза налились кровью, будто в них разом лопнули все сосуды. На лбу выступил пот. Очередь смолкла, ударила опять. Суслов шел где-то рядом, за торцевой стеной сарая. Хохолок отошел еще дальше, взревел и бросился вперед. Он врезался в постройку, пробив доски, влетел внутрь. Там что-то упало с оглушительно протяжным лязгом. Хрустнула другая стена. Сарай обвалился. Катя успела заметить, как строение кренится и отпрыгнула. Перекатилась, как когда-то по Апанас, вскочила на одно колено. Приклад Марка больно ударил по ребрам. Она вскинула оружие. Увидела краем глаза мирового Санчаром, которые принялись поднялись над колодой, выставив стволы. Между ними и Катей стоял хохолок с Сусловым. Одну руку здоровяк положил на ствол пулемета, наклонил его к земле, вторую пытался просунуть под краем выпуклой овальной пластины, защищавшей грудь сталкера. Тот все еще стрелял, пули взрывали землю у их ног, человеческие силуэты наполовину скрыл бьющий вверх фонтан земли. Катя целилась, перевела ствол немного левее, потом правее не попасть, зацепит наемника. Пулемет грохотал, черные комья летели во все стороны. Из металлического ящичка на боковой штанге экзоскелета выстрелили искры. Сквозь грохот донёсся вой сервомоторов-усилителей, ствол пулемета начал подниматься. Хохолок изогнулся, словно борец-тяжеловес, лицо его налилось кровью. Суслов медленно поднимал оружие. Наемник переступил с ноги на ногу. Отодвинувшись немного в бок, убрал руку с пулемета и навалился на плечо сталкера. Ствол пулемета взлетел, пули ударили в стену магазина. И тут другой рукой Хохолок ухватил Суслова за шею, рванул и раздавил Сталкеру горло. Пулемет смолк. Суслов, Суслов завалился на спину, Хохолок хрипло рыча выдрал корт из его рук. Сталкер упал навзничь, руки его дергались, сервомоторы гудели. После грохота их звук казался едва слышным. Наемник поднял пулемет выше и обрушил приклад на голову Суслова. Череп улопнул, как упавшее на асфальт яйцо. Хохолок оглядел дело рук своих, осклабившись, повернулся. Анчары мировой выпрямились. Позади колодки из колодца по цепи выбрался нешек, И угрюмо сел на краю, свесив ноги. С него текла вода. Хохолок посмотрел на пулемет, отбросил и зашагал назад к Кате. «Где он?» – спросил здоровяк, проходя мимо. где а, -а, -а, -а Он схватил с земли брошенной девушкой печенек. Груда бревенный досок, в которую превратился дом на сваях, зашевелилась. Оттуда высунулась голова Аслана. Вниз скатилось бревнышко, синхрон выпрямился во весь рост, следом выбрался Карим. Братья полезли вниз, а из-за магазина показался болотник с маузером в руке. Глаз Анчары зажужжал, в нем прокрутилось серебристое кольцо. Катя, так и стоящая на одном колене, уперлась руками в другое и с натугой выпрямилась. Адреналин растворялся в крови. Сердце колотилось уже не так часто, хотя руки еще дрожали. Горячка боя отступала, но вместо нее навалилось что-то другое. Катя зажмурилась, пытаясь справиться с тяжестью. Ей казалось, что небо зоны опустилось к самой земле, и навалилась на нее, вдавливая в землю. Пошатнувшись, командор привалился к колоде. «Что это?» — хрипло спросил он. Анчарк казался Кате человеком-кремним, но сейчас в его голосе прорезалась слабость, а еще испуг. И это казалось невероятным. Лицо командора мучительно сморщилось. Он с трудом выпрямился, потрогал глаз, осторожно провел ногтем по линзе. «Как?» — пробормотал он. «Почему?» «Что с вами?» — спросил мировой, шагнув к нему. Наемник попытался придержать Анчара за плечо, но тот с неожиданной злостью оттолкнул его руку и чуть ли не отпрыгнул в сторону. На лице мелькнула злоба. Командор обвел отряд взглядом, слегка пригнувшись, будто попал в окружение стаи псевдопсов. Потом он выпрямился, а лицо разгладилось. Анчар показал за спину Кати, она обернулась. Купол Марева висел над сталкерским лагерем. Непонятное явление приближалось. «Уходим», сказал Анчар. «Быстрее уходим отсюда».